Крест превознесенный и действенный. Сейчас пора расставить приоритеты в наших условиях, чтобы совершить в оставшееся время как можно больше вечного добра. Во что бы то ни стало, мы не можем позволить влиянию Церкви сжаться до пустоты». На протяжении большей части своей двухтысячелетней истории церкви приходилось страдать за свою веру, однако в этой стране мы в основном избавлены от преследований. С уверенностью в Боге мы можем смотреть в будущее с радостью и надеждой. Благословение и опасности единства Апостол Павел жаждал услышать отчет, который удостоверил бы его в том, что церковь в Филиппах стоит в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Филиппийцам 1.27. Выражение «вера евангельская» относится к тем доктринам, которые сосредоточены на Христе и на том, что Он делает для нас. Павел знал, что слово «вера» и слово «борьба» неразрывно объединены. Решение единодушно подвязаться за чистоту Евангелия должно всегда быть нашим высочайшим приоритетом. Если Евангелие – это наше самое драгоценное владение – то мы с ним никогда не пойдем на компромисс, даже если наши ряды сократятся и наши крестовые походы за мораль окончатся провалом. Да, в количестве есть сила, однако не в таком количестве, которое разбавляет чистоту евангельского послания. Когда христианские лидеры в Германии решили, что крест может быть использован для поддержки идеологии, способной реформировать нацию, Евангелие было потеряно. При защите Евангелия единство среди верующих всегда необходимо, особенно когда есть давление, принуждающее к компромиссу. Когда Шестой Собор Исповедующей Церкви решил, что пришло время каждому пастору самому решить, будет он давать клятву в верности Гитлеру или нет. Он вручил фюреру потрясающую победу. Люди, стоящие в одиночестве, как бы мужественны они ни были, не могут оказать такое же влияние, как тысячи, если не миллионы людей, стоящих вместе. Существует также еще один вид единства, обладающий своими плюсами и минусами. Многие годы евангелисты сотрудничали с широким спектром религиозных групп в борьбе с такими бедствиями, как аборты, порнография и издание специальных законов, поддерживающих гомосексуалистов. Они работали вместе, вместе чтобы сформировать центры кризисной беременности и кормить голодных. Эта работа, конечно же, достойна одобрения, поскольку в условиях демократии мы должны объединять силы со всеми, кто придерживается семейных ценностей, независимо от их религиозных взглядов или отсутствия таковых. Мы можем организовать крестовый поход за мораль, поднять флаг и трудиться со всеми, кто приветствует его. Однако давайте не будем столь наивными, чтобы думать, что именно в этом состоит великая надежда для Америки. Тьма может быть рассеяна только светом, а свет приходит через Евангелие Божией благодати. Давайте никогда не будем забывать о том, что величайшая нужда этого мира – всегда видеть Иисуса, чтобы понимать, почему только Он один может примирить нас с Богом. Даже когда мы вступаем в наши культурные или политические сражения, наша главная цель должна заключаться в том, чтобы дать миру возможность увидеть Христа – Да, мы можем быть признательны за наши политические или правовые победы. Однако, что мы выиграем, если люди не познакомятся со Спасителем, который может примирить их с Богом? Это не означает, что мы проповедуем каждый раз, когда посещаем Ассоциацию защиты прав детей или помогаем молодым женщинам решиться дать жизнь своему нерожденному ребенку. Это означает, что мы ведем себя таким образом, чтобы нам верили, когда мы делимся благой вестью. И если потребуется сделать выбор между победой в нашей культурной войне и сохранением нашего посвящения чистому Евангелию, мы должны позволить культурным сражениям занять второе место, чтобы крест нашел отклик в сердцах мужчин и женщин. Конечно же, этот выбор никогда не бывает четко очерчен. Однако мы должны помнить о том, что Бог поместил нас на этой земле не для того, чтобы спасти Америку, а для того, чтобы спасти американцев. Когда в XVIII веке Англия пришла в упадок, и в ней расцвели алкоголизм, эксплуатация детей и необузданная безнравственность. Бог милостиво послал духовное пробуждение через проповедь Джорджа Уайлдфилда и Джона Уэсли. Некоторые историки уверены, что это пробуждение избавило нацию от участи, подобной участи французской революции. В то время, как мы молимся и ожидаем пробуждения, мы не можем сделать ничего лучше, чем восстановить свою веру в крест, который силен сделать то, чего не может сделать нравственная реформа. То, что евангелисты опять входят в политику, достойно одобрения. Однако давайте не будем забывать, что это не ответ». Это только средство получения ответа. В какой бы роли ни выступали евангелисты, юристов в суде, людей, протестующих в демонстрации против абортов или политиков, любая профессия является мостом к свидетельству о спасающей благодати Божией во Христе. Глядя за пределы наших стен – Бонхёфер утверждал, что церковь ответственна за всех людей, даже за тех, которые находятся за пределами ее стен. Когда он смотрел на преследования евреев, то видел в том преследование Христа. Он был уверен, что церковь обязана Ставить палки в колеса, чтобы государство не могло совершать свои ужасные дела без борьбы. Даже если церкви суждено проиграть эти сражения, в них все равно необходимо вступить. Мы не должны отступать в постыдном молчании. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче... «Своим поверье» – Галатам 6:10. Каким является Христос нам сегодня? Определенно в образе нерожденного ребенка, обиженного ребенка, матери-одиночки, расовых меньшинств. Однако Христос для меня – и моя жена, и мои дети, и мои соседи. Каждый христианин должен определить, каким образом ему следует оказывать помощь другим на участие каждого человека. Это не вопрос выбора. Если крест Христов – это величайшее выражение Божьей любви миру, то те из нас – которые следуют за ним, также должны являть свою любовь миру. Наступило время, чтобы христиане вновь заняли когда-то утраченное ведущее положение в искусстве, образовании, политике и законе. Давайте не повторять ошибок церкви в Германии и не отделять духовную сферу от политического, социального и культурного мира. Бонхеффер критиковал церковь, когда единственным ее интересом была защита самой себя. Нас должно характеризовать умение давать, а не прятать. Поскольку мы живем на этой планете со всем человечеством, то должны восстановить лидерство во всех тех сферах, где христиане часто были на лидирующих позициях. Образование, политика и закон. В этих сферах мы должны обретать доверие, чтобы мир прислушался к нашему посланию. Крест должен быть виден везде, где есть христиане. Патриотизм и гражданское неповиновение. Мы должны поддерживать свое правительство и быть готовы и критиковать его или даже противостать ему в случае необходимости. Патриотизм похвален, когда все совершается справедливо. Каждый народ имеет право защищать себя. Право ожидать от правительства действий, направленных на самое лучшее для своих граждан. Тем не менее, если пример церкви в Германии научил нас опасностям слепого повиновения правительству, то мы должны остерегаться бессмысленной философии «это моя страна, хороша она или нет». Ни один человеческий институт не может занять место Бога. Мы все должны разобраться с собственными представлениями, чтобы увидеть, где провести черту. Протестуем ли мы против клиник, совершающих аборты? Отправляют ли родители своих детей в общественную школу, хотя их будут там учить без нравственности? Соответствуют ли студенты-христиане университетской идеологии политкорректности? Сегодня в Америке все еще распространено выражение «он прекрасный христианин и хороший гражданин». Часто на протяжении истории церкви эти две похвалы не могли ужиться. Нам, подобно церкви в Германии, возможно, придется сделать выбор в пользу одной из них. Сила добрых дел Апостол Петр писал, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра 2.12 Мы не можем много сделать для того, чтобы исправить восприятие обществом христианства после того, как оно было отфильтровано через мирские средства массовой информации. Мы не можем ничего поделать с тем фактом, что наш образ был запятнан присутствующими среди нас радикалами. Но что же мы можем сделать? На этот вопрос есть только один ответ. Каждый. Отдельно взятый христианин должен быть активным, принимая на себя деликатную задачу отстаивать основные вопросы стойко, но с любовью, а также дарить духовное исцеление обществу, пораженному болезнью под названием грех. Послание о кресте не будет принято до тех пор, пока оно не будет подтверждено в жизни истинного верующего. Мир должен видеть наши добрые дела. Многие американцы думают, что не знают лично никого, кто был бы рожденным свыше христианином. Они не знают никого, кто выступает против абортов, и в то же время относятся с любовью к женщинам, совершившим аборты. Они думают, что не встречали никого, кто противостоял бы ценностям гомосексуализма и в то же время относился с любовью к гомосексуалистам. Они никогда не встречали того, кто противостоял бы оккультным учебным планам в государственных школах и в то же время был искренне заботливым человеком. На самом деле... Они, скорее всего, знакомы с таким человеком. Однако тот остается безмолвным из страха прослыть фанатиком или религиозным психом. Помните, нашей целью всегда должно быть завоевание внимания среди циников нашего времени, которые думают, что Бог неуместен, В этом просвещенном веке. Подготовка к противостоянию. Еще Петр писал. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра 3.15. Каждый верующий должен быть способен дать разумное обоснование своей веры, защищая верховенство Христа над всеми остальными альтернативами. Мы не можем больше думать, что быть христианином означает просто ходить в церковь, слушать проповеди и петь гимны, какими бы важными эти занятия ни были. Христиане должны начать осознавать что все хорошие аргументы на их стороне. Мы должны учить родителей, учителей, медсестер, банкиров и адвокатов поддерживать библейские ценности. Мы не должны стыдиться выйти из окопов, чтобы позволить людям узнать, что не все еще куплены относительными ценностями нашей распадающейся культуры. Христиане должны держаться вместе, чтобы победить мирское представление о том, что в Библию верят только те, кого Вашингтон-Пост описывает как бедных и необразованных, легких в управлении. Мы должны врачевать, а не ранить. Мы должны объединять, а не разделять. Мы должны примирить наши церкви, чтобы этот мир увидел, как выглядит сообщество искупленных. Мы должны защищать Евангелие, а не себя. Никакой мести, никаких угроз, никакой жалости к самим себе, только стойкость, терпение и любовь, смирение и чистота. Мы должны понять, что наша общественная эффективность в основном базируется на наших личных взаимоотношениях с Богом. Церковь во многом замешана в тех же грехах, что и мир. Наша страсть к Богу угасает» и наше видение искажается. «Блаженны чистый сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 58 Когда мы приходим к подножию креста, то это именно то место, где мы сломлены окончательно. Это место, где мы учимся достигать беспорядочный и страдающий мир вокруг нас крест разбивает преграды между нами и всей человеческой расой. И тогда мы больше не видим себя сражающимися со средствами массовой информации или с политиками. Мы должны избавиться от мышления, которое по сути говорит, если бы мы только избавились от них, то все было бы хорошо. Вовсе нет. Как сказал Озгиннес, Слабость этой позиции в том, что не существует проблемы в более общей культуре, которую нельзя было бы увидеть в христианской церкви. Труха в нас, а не просто вне. И христиане совершают огромную ошибку, превращая все в культурные войны. Этот кризис гораздо более глубокий. наконец мы подошли к сути вопроса. Крест напоминает нам о том, что сражение ведется не столько между церковью и государством, сколько внутри наших собственных сердец. Если все мы принадлежим Христу, если крест стоит выше политики и мира, как об этом напоминал Бонхёфер, то мы победим, невзирая на цену. Как христиане мы можем приветствовать нападки на наши свободы до тех пор, пока рассматриваем этот конфликт как возможность стать истинным свидетельством Христа. Не преуменьшая всего ужаса, происходившего в Германии, факт, тем не менее, заключается в том, что без страданий мы никогда бы не услышали о Немеллере, Бонхеффере или о Коре Тенбум, чья семья очень рискуя скрывала евреев, и которые обнаружили, что, как бы ни была глубока яма, Божья благодать все равно глубже. Мы также не прочитали бы о тысячах храбрых пасторов, матерей и отцов, продолжавших жить для Бога огромной личной ценой, без какого-либо видимого воздаяния при этой жизни. Без страданий Бог не увидел бы их веру, которая для Него драгоценнее золото. И в последнем конфликте, когда занавес упадет на решающий для земли «Готен дамерунг День гнева Христос все поставит на свои места. Тот, кто был верен Ему и Его кресту, будет вознагражден радостью неизреченную и преславною. Все конкурирующие кресты будут выявлены и осуждены, и каждое колено преклонится и всякий язык исповедает, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Но до того момента Бог прославляется нашей стойкостью. Если мы страдаем, оставаясь верными, крест возвеличивается в мире, Бон Хеффер был прав, когда сказал, что мир трепещет перед крестом, а не перед нами. Соло, Глория, Ему вся слава. Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества Свитло на сходе. Отзывы и пожелания направляйте по адресу улица Хорольская, 30. Киев, 02090, Украина.